Глава третья. Воспоминания десятое 2 апреля. Гудки. Валерия Владимировна, рад вас слышать так скоро. У меня бабушка умерла. Сегодня. Валерия, мне очень жаль. Вам нужна помощь? Как вы себя чувствуете? Ваш дар... Сработал. Чуть не поломал меня надвое, разгромил дом и устроил землетрясение. А потом появился кто-то и все убрал, будто и не было. Ваш человек. Минуточку уточню. Музыка заставка при удерживаемом вызове. Да, Валерия, был наш человек. Как он это сделал? Хм, Валерия, у вас родственница умерла только что. Понимаю, вы сейчас в шоке. Я не в шоке, я в панике. А если я снова? Исключено. После такого мощного резонанса вы не опасны как минимум неделю. Займитесь всем необходимым. Поговорим, когда вы все уладите. Валерия? Да. Вы пропали. Хорошо. Мы договорились? Договорились. Гудки. Воспоминание одиннадцатое, шестое апреля. Сижу на кухонном подоконнике с полной кружкой свежесваренного кофе. Кружка большая, просто огромная, пол-литра, не меньше. Давно ее не доставала. И кофе в турке тоже не варило, кажется, тысячу лет. Все бегом, да бегом. Сыпанула растворимого в чашку, выпила в два глотка и помчалась. А сейчас время будто остановилось как и весна. Где это видано? Снег в апреле. Но именно за полетом редких снежинок я и наблюдаю со своего насеста. Грею руки о теплые бока, нагревшиеся от горячей черной жидкости керамической кружки. Мне некуда спешить. Ты же хотела, выходные, давно заслуженный отпуск, отгул в кои-то веки. Пожалуйста, получи. Как говорится, будь осторожен в своих желаниях. Отпуск мне дали на целую неделю, и даже оплачиваемый. Контора была так щедра, что и денег подкинула на похороны, а вечно недовольный всеми шеф лично позвонил, чтобы выразить соболезнования. Перестарался, правда, с пафосной речью, но за порыв и деньги спасибо. Только лучше бы он орал и топал ногами, как всегда. Лучше бы я работала без выходных, лучше бы... Да что угодно, лишь бы бабушка была жива. Прижимаюсь лбом к прохладному стеклу. Еще раннее утро. Дворник пытается мести двор, но больше развозит грязь из-за падающей с неба снежной муки. Бабушку похоронили вчера. Скромно по-семейному. Были только ее немногочисленные подружки, сосед дед Агафон с первого этажа, не пропускающий ни одни похороны, и я. Добро пожаловать в реальность, Лера. Ты копила деньги бабушки на операцию, а потратила все сбережения на ее похороны. Вздыхаю и отлипаю от стекла. Делаю глоток чересчур крепкого кофе, насыпала от души. Не буду плакать, хватит. Где-то читала, что души умерших тонут в наших слезах, когда мы их оплакиваем. А бабуля у меня вообще боялась воды и плавать не любила, так что баста. Глаза все равно предательски увлажняются, но я упрямо вытираю слезы рукавом свитера. Хватит. Звонят в дверь. Бабай, прикорнувший на любимом бабушкином стуле у стола, Биби тоже скучает. Поднимает голову, навострив уши, но особого беспокойства не выказывает. Будто знает, кого принесло к нам с утра пораньше. Впрочем, я тоже знаю. Сама позвала. Воспоминание двенадцатое. Вот. Риутов выкладывает на стол железнодорожные билеты и смотрит вопросительно. Не передумали насчет? Уверенно качаю головой. Если я поеду, то только с бабаем. По лицу мужчины без слов ясно, что он думает о чрезмерной любви к домашним питомцам. Но, видимо, заарканить будущего мага для него важнее. Он вздыхает, снова тянется к своему чемоданчику и достает оттуда билет на кота и свеженькую веткнижку. Интересно, магии подделал? Или по-нашему, просто дал работнику ветеринарной клиники на лапу? Не буду спрашивать. Сижу на кухне у обеденного стола. Риотов стоит напротив, проверяет, все ли бумаги отдал. Лицо серьезное, напялил на нос очки в тонкой пижонской оправе. Трое суток в пути. Бормочу, глядя на оранжевые прямоугольники на скатерти в мелкую ромашку. Чуть меньше, два дня и десять часов. Поправляет меня рекрутер Сурка сперва мягко, а потом смотрит так, что мне снова вспоминается мысль, которая посетила при первой с ним встрече. Мой лоб его пуля. «Валерия, вы передумали?» «Нет, я не передумала. Не скажу, что воспылала желанием стать магом, особенно после того, как увидела, как эта магия с легкостью вырывает вентили с батарей и расшатывает землю. Но мысль о том, чтобы продолжить привычно уходить на работу и возвращаться в непривычно пустую квартиру, мне отвратительно настолько, что я готова бежать, куда глаза глядят». Бабушка очень хотела, чтобы я пошла учиться. Апрель самое время посвятить себя этой цели и исполнить мечту бабули о моем высшем образовании хотя бы после ее смерти. Может, удастся куда-то поступить на заочное в этом году. Это говорит во мне голос разума и чувство вины перед бабушкой. Но все мое нутро кричит: Беги, беги, беги! И я бегу. А раз нет. Подытоживает мужчина, поправив очки на своем носу. То садитесь завтра вечером на поезд. Вас встретят на ЖД вокзале в Барнауле. Со вздохом киваю. Провожаю гостя к двери. До свидания, Валерия. Прощается со мной Реутов Сергей Вениаминович доброжелательной улыбкой. До свидания. Моя ответная улыбка из разряда краши в гроб кладут». И спасибо вам. Я правда ему благодарна, что он сумел уговорить свое руководство принять меня с котом. Но куда бы я бобку? В приют? Отдать? Кому? Да и как отдать-то? Он же член семьи, хоть и полосатый. Но в ответ на мою благодарность мужчина отводит взгляд. Не за что, Валерия. Касается моего плеча в знак поддержки и сочувствия. Не за что. — Вряд ли мы еще встретимся, но я уверен, у вас все образуется. — Однажды. Куда ж оно денется? Киваю и запираю за гостем дверь. — Воспоминания 13, 9 апреля. — Маги не летают на самолетах, это закон. Даже опытные одаренные могут совершать авиаперелеты только в крайнем случае и по особому разрешению. «Что уж говорить о таких бомбах замедленного действия, как я?» Так объяснил Реутов, отправляя меня поездом до Барнаула. «Три дня пути. Всего-то, казалось бы. Тот, кто уже путешествовал в поезде с котом, никогда не скажет, что это всего-то. Я не путешествовала. Вообще нигде не была, если на чистоту. Так что поездка с Бобкой стала для меня тем еще приключением». Хорошо еще, что Сурок щедро выделил деньги на полное купе, и мне не пришлось ехать в чьей-либо компании. Только я, жутко недовольный бабай и бескрайние просторы нашей родины. Почти все время пути сплю или торчу у окна с любопытством, рассматривая станции. Агрыз, Карасу, Кулунда... Позор мне, я даже таких названий не слышала. Бибита, когда не дрыхнет, тоже пялится, только не в окно, а на меня, и его взгляд далек от дружелюбного. Переезду он явно не рад. Станции проносятся мимо, города сменяются лесами и полями, потом леса и поля сменяются городами и поселками, а я все так же торчу у окна. Пытаюсь любоваться незнакомыми местами, но все равно не могу перестать думать. О бабушке, о сурке. Реутов сказал, что в пределах одного мира маги могут перемещаться в пространстве за считанные мгновения. Но переброс на далекое расстояние требует больше энергии. Поэтому, когда был зафиксирован всплеск магической активности в моем доме, на место происшествия отправили того, кто оказался ближе всего к моему району. Кто это был, рекрутер не знал или не пожелал делиться сведениями. Да и на кое-то мне, с одной стороны? С другой, не хотелось бы встретиться с тем, на груди, у кого я рыдала битых полчаса, и даже не знать, что это был он. В Себе-то воспоминание, этот тип явно не подтер. Зато уничтожил все следы произошедшего и память у соседей жителей близлежащих домов, кто заметил землетрясение. Будто ничего и не было. На мой вопрос, как ему это удалось, учитывая, что энергию нужно экономить, Реутов ответил, что я настолько шатнула энергобаланс, «Только бери и магич, ну, то есть исправляй». Сказать, что я поняла, о чем он, сильно преувеличить, но с вопросами отстала. И теперь, глядя на проносящийся за окном пейзаж, я пытаюсь сопоставить и систематизировать полученные от рекрутера сведения. Итак, что мы имеем? Маги могут управлять энергией, брать ее у окружающего мира и отдавать назад. С даром надо работать осмысленно, иначе маг превратится в воронку и сперва утянет из мира, а потом вышвырнет обратно столько энергии, что случится большой бадобум вроде того, который устроила я. Дальше. Сурок расшифровывается как специальное училище для развития особых качеств. Существует уже не одну сотню лет и занимается как раз... Слишком за необученными самородками, типа меня, и обучением тех, кто этого захотел. Тем же, кто отказался. Да, бывают, я не одна такая не жаждущая. Блокируют способность управлять энергиями и подтирают воспоминания о встрече с представителем сурка. Такая же затирка случается и позже, в процессе обучения. Некоторые ломаются и хотят вернуться домой к обычной жизни. Им не препятствуют только удаляют воспоминания о сурке и обо всем, что с ним связано. Как сказал Реутов, такие случаи редкие, но все же бывают. Такому ясное дело никто не рад. Во-первых, потому что каждый маг на вес золота, а во-вторых, не забываем про баланс энергии и осторожность при отдаче. Ведь нужно не только стереть память, но и подправить воспоминания о днях, проведенных в сурке, причем как самому одаренному, так и его окружению. Иначе, если сотрёшь и ничего не положишь взамен, то здравствуй, дурка. В общем, дело это трудоемко и хлопотное. Стандартное обучение в сурке длится год. Особо одаренных продолжают обучать по углубленной программе уже индивидуально. Обычных, но научившихся управлять даром, отпускают на вольные хлеба, связав магической клятвой о сохранении тайны. Такие люди-маги живут привычной жизнью, применяя дар в быту. Если не переходят границы, их никто не трогает. Если начинают борзеть, то к ним уже применяют карательные меры. А так они находятся в своеобразном резерве и могут быть призваны сурком в случае необходимости. Например, такой, как зачистка в квартире, сослетевшая с катушек мной. В других случаях живут маги себе, как все, его не дуют. Особо талантливых сурок ясен пень не отпускает и оставляет работать на себя. Кто-то обучает новых самородков, кто-то работает на благо страны. Как именно Реутов объяснять не стал. Я и не расспрашивала, и так голова кругом. И все же самым притягательным в предложении поехать в сурок для меня стало то, что всегда можно отыграть назад. Я не рисковая, окончательные решения меня пугают. А когда можно подумать, посмотреть и дать деру в случае чего, согласиться несложно. Особенно, когда дома тебя больше никто не ждет, работа ни капли не держит, а твой лучший друг — это жирный полосатый котяра, который едет с тобой. Воспоминания 14, 10 апреля Меланхолично-рассуждательное настроение покидает меня, когда поезд подходит к конечной станции. Вещи уже собраны, кот упакован в переноску и сверкает оттуда злющими зелеными глазищами через решетку. А у меня начинается мандраж. «Лера, ну куда ты полезла?» Только струсить сейчас, проскрепив столько часов в поезде, и сбежать только потому, что что-то стало сыкотно, совсем не камильфо. Поэтому вешаю рюкзак за спину, беру чемодан в одну руку, переноску с Биби во вторую и покидаю купе, кое-как открыв дверь бедром без помощи рук. ЖД-вокзал тут не слишком большой, вытянутый, бело-красный. Народу много, все куда-то спешат, катят, тащат чемоданы. Осматриваюсь. Сказали, что встретят. Кто, где? Реутов тот еще мастер загадок, все у него само собой разумеющееся. Не с табличкой же меня будут встречать. Позвонили бы, что ли? Плетусь в здание вокзала, убеждая себя в том, что они же маги, они найдут любого, если им понадобится. А у самой противно тянет где-то в районе солнечного сплетения. Вдруг меня все-таки развели, и тут никого нет. В смысле, вон, людей полно, а за мной никто не приехал. Что тогда? А потом вспоминаю, как рвались вентили с батареи, и шатался дом. Нет, для развода одной маленькой меня это слишком. В зале ожидания вокзала людей не меньше. Кто-то спит на рядах сидений, кто-то бежит к выходу на платформы, кто-то, как я, плетется оттуда, кто-то спешит. Останавливаюсь, тупо моргая, не веря своим глазам. Не с табличкой же меня встретят, да? Цирк с конями. Бормочу и меняю направление. Тайная школа магии, затирка воспоминаний всем непосвященным, магические клятвы для сохранения тайны, а какая-то мадам с зализанными в шишку волосами так, что брови натянулись на лоб, просто стоит посреди вокзала с табличкой сурок. «Здравствуйте. Подхожу к даме определенного возраста в серой юбке-карандаше и в стильных очках-бабочках. Высматривающая что-то вдалеке женщина переводит на меня взгляд, сдвигает очки на кончик острого носа. Ну, Но прямо молодая шапокляк. «Вы?» Вопросительно приподнимает и без того высокие тонко выщипанные брови. «Валерия Резида». «Хм...» Женщина вглядывается в обратную сторону своей таблички, вероятно, сверяясь со списком. «Да, есть такая». Кивает и машет головой в сторону подоконника, у которого уже собралась группа молодых людей. «Наши там, подождите пока. Еще не все». «И правда, почему я думала, что я такая одна? Наверняка из Москвы собрали целую толпу, вот и подогнали под один поезд, чтобы сто раз не ездить». Бреду в указанную сторону. Там стоят трое парней, все примерно моего возраста, ну, то есть лет семнадцать-двадцать. Ни детей, ни переростков. Лет восемнадцать – стандартный возраст для начала обучения, – говорил реутов Подхожу я, на мне тут же останавливаются взгляды всех троих. О, в нашем полку прибыло. Улыбается мне невысокий паренек, ростом мне от силы до уха. Тоненький, как девочка, блондинистый до белизны. На нем бесформенная, на несколько размеров больше, чем нужно, куртка. И такие же широкие штаны. Шапка торчит из кармана. «Привет, я Руслан. Можно Русик?» «Русик-пусик». «Лера». Как ни стараюсь, моя ответная улыбка выходит натянутой. «Там еще двое». Руслан кивает в сторону, откуда я пришла так что еще ждать и ждать. Давай помогу». И кидается к моей переноске с Биби. Боб тут же подает голос, шипит. «Ой, парни даже пошатывает, когда он осознает весь вес моей ноши». «Ничего себе, кот, а так можно было?» «На подоконник поставь», говорю. «А то укачает». Видимо, фантазия у Русика что надо, потому что он сам зеленеет, будто его уже укачало, и торопливо ставит переноску на подоконник. Тяжело, аж взмок, бедолага. Остальные двое молчат, а я не спешу завязывать знакомство. Да, у меня старомодное воспитание. Я считаю, что мужчины должны здороваться первыми. Подхожу к подоконнику и опираюсь бедрами, окрашенную в сто слоев батарею под ним. Бабай перестает шипеть, стоит мне оказаться в зоне его видимости. Долго. Стонет тем временем загорелый брюнет в зауженных джинсах и кипен на белых кроссовках, не обращая внимания на только что прибывшую меня. Он красавчик и знает об этом. Уж очень у него самодовольная рожа. Сколько можно? Я жрать хочу. Он обращается к третьему типу, но тот не отвечает, а откровенно пялится... «На меня». Отвечая ему наглым взглядом, мол, чего вылупился. Он высокий, с брюнетом они примерно одного роста, но этот пошире в плечах и не такой смазливый. У него русые волосы сражено и все лицо в веснушках. А еще на нем светло-голубые, каким-то чудом не помявшиеся в поезде джинсы, начищенные до блеска ботинки, а под распахнутой кожаной курткой белоснежная футболка с ярким принтом. Не пойму, что там нарисовано. Майк Вазовский, что ли? В ответ на мой хмурый недружелюбный взгляд любитель одноглазых монстров отвечает мне широкой улыбкой. Зубы у него, как в рекламе зубной пасты. Не бывает таких белых зубов от природы. Виниры, что ли? Ясно, мажорик. Вон и часики из-под рукава торчат соответствующие. Давно хочу себе хорошие часы. Вечно обращаю на них внимание. Тем временем, не получив ответа на свое нытье, темноволосый оборачивается к Белозубому, а затем и ко мне, прослеживая, куда тот пялится. А он, ядрить его налево, все еще пялится. Теперь парни пялятся вдвоем. Мне может сплесать. Так я вроде не нанималась в мартышке, а мы не на арене. Темненький пробегает взглядом по моей фигуре с головы до пятой, не стесняясь кривиться. Толкает Мажорика в плечо. Не грусти, бро, наверняка там будут и нормальные телки. У меня аж дар речи пропадает от такой наглости. А в светлых глазах того с веснушками откровенный смех. Ты страх потерял, что ли? Выпали вы обретя способность говорить. И тут слышу треск. На плиточном полу прямо от моих ботинок появляется трещина и бежит в сторону обидчика. Как? Я же ничего не делала ты чего творишь дура взвизгивает голодная тёлка ценитель и отскакивает в сторону а я как завороженная смотрю на только что созданный мною раскол в полу Рио ты уже предупреждал что дар открылся надо поменьше нервничать а то могу ненароком кирпич уронить кому нибудь на голову черт черт черт лера ты чего пугается дружелюбный русик психичка она вот чего Злится темноволосый и на всякий случай отходит подальше. «Понабрали колхоза!» — бурчит презрительно. «Причем колхоз не уточняю. Видимо, это для нашего аристократа самое гнусное оскорбление». «Дэн, ну чего вы?» — продолжает призывать к миру во всем мире крошка Русик. «О, так они все тут перезнакомились, а может, раньше успели». Мажор же ловко прихватывает шею далекого от колхозов аристократа своим локтем, а свободной рукой ерошит ему волосы. «Дэн, вежливее надо быть». «Да иди ты!» Дэн вырывается, хотя его, в общем-то, и не удерживают, и оскорбленно отряхивает куртку, поправляет волосы. «Не обращай внимания, он душка». Мажор снова улыбается мне во все свои рекламные тридцать два. Протягивает ладонь. «Я Костя. Не хочу жать ему руку. У меня со школы аллергия на мажоров и недомажоров, которым я причислила Дэна. Больше понтов, чем денег и неуемная страсть к солярию. Но вдобленная бабушкой вежливость...» «Лера, нехотя пожимаю руку».